Глава 7. Беспощадное пламя войны, часть 2. Система Табако прайм 0 Империи Гердеон. Линии соприкосновения 60 885 год от падения социума в то же самое время. С вашим братом сочтемся. Гаркнул на радостях оскалившийся мужчина, уверенно работая с педалями и гашетками, отвечающими за ориентирование перехватчика в пространстве. Маневровые двигатели распалились еще сильнее, выжимая из себя максимум. «Москит», реализуя свой потенциал на все сто, развернулся и резко сменил траекторию полета, пропустив развороченные зенитным орудием обломки истребителей «Альянса», секунду назад еще висевших у него на хвосте и не собиравшихся отрываться далеко вперед. Все это действо заняло считанные секунды, а орудия потрепанного, хромающего на маневровые левого борта перехватчика уже довелись автоматикой на захваченную мимолетом цель. Достаточно крупный истребитель противника был свеж и не тронут осколками, снарядами или близкими взрывами. На внутренних экранах, транслирующих картинку в довесок к более практичным объемным схемам из зеленых линий на черном фоне, капитан подчиненных буквально видел коричневый с белыми полосами корпус, ярко сияющие дюзы основных и маневровых двигателей и кажущийся бесконечно отвратительным герб космических сил жестоких фанатиков, обозвавшихся государством. Истребители Альянса Зод являлись тем, что в Империи уверенно назвали бы хламом. Уродливые, напоминающие опрокинутого на бок дохлого арахнида, с намертво зафиксированными под тупыми углами лапками. Эти порождения, отказывающихся от совершенных технологий галактики идиотов, не отличались живучестью или огневой мощью, по всем показателям кроме маневренности, находясь на уровне дешевых тяжелых дронов. Самые примитивные щиты, защищающие только от осколков и мелкого мусора, ужасные курсовые орудия, бьющие строго прямо, и только посредственная броня, прошиваемая насквозь даже сравнительно слабыми орудиями имперских перехватчиков, все это делало истребители врага легкой добычей. Картину слегка портила маневренность их машин, но проблемой было не это. Количество чертовых МЛА Альянса было слишком много. Звено капитана Файя, насчитывающее 10 перехватчиков, включая его самого, было брошено в бой одним из первых с предельно конкретной задачей выбить максимум бомбардировщиков врага до того, как те прорвутся к кораблям второй линии. И его люди справились с этой задачей, хоть и ценой своих жизней. Девять перехватчиков были разменены на два десятка бомбардировщиков и три истребителей. Файе готовился отлететь в котел к подчиненным прямым рейсам, но его спас меткий выстрел кого-то из канониров линкора, сбивший всю троицу истребителей, увязавшихся за ним и пылающих жаждой отмщения. У него уже не было возможности сбросить их с хвоста. Маневровые установки по левому борту снесло близким взрывом ракеты, и перехватчик сильно потерял в своей основополагающей характеристике маневренности. Это с нетронутой боем машины капитан раскатал преследователей бы, как бог черепаху, но так. Системы доводки орудия отработали штатно, и два автоматических орудия из четырех, задействованных уверенно, поразили попавший истребитель. Механизмы ведения огня в свалке космоса были отработаны еще далекими предками, а уж как предвосхитить возможные маневры цели, те знали, возможно, даже получше потомков. Одновременно с тем, как капитан увел свою машину под прикрытие выглядящего относительно целом легкого фрегата, активно борющегося с москитным флотом врага, оставшийся позади имперский линкор наконец-то выпустил зенитные ракеты. Сотни их вылетали в не такой уж и пустующий космос, устремляясь к загоде обозначенным целям по совершенно непредсказуемым траекториям. И 10 секунд не прошло, а число истребителей и бомбардировщиков Альянса уменьшилось на пару сотен, наверняка вызвав восторженные восклицания в каналах-звеньях, в которых еще было кому восклицать. Говорит Зетта-лидер, запрашивая включение в группу вольных охотников. Только сейчас в поле безопасности подле фрегата и присоединившихся к нему корветов капитан смог окинуть взглядом те изменения, что произошли на поле боя с момента его начала. И увиденное мужчину не обрадовало. Изначальный имперский флот занял позицию в относительной близости к ведущей на занятую врагом территорию точки входа-выхода, намереваясь ударить, как только армада Альянса Зот окажется посреди объемного минного поля и превентивного торпедо-ракетного обстрела. Согласно плану, В рядах противника должен был воцариться хаос, согласованность действий – рухнуть, а способность к маневру резко снизится, ведь управляли кораблями разумные, которых обилие мин и массовой смерти товарищей должны были попросту деморализовать. И так оно действительно вышло. Поначалу, в первые минуты, покуда в систему не прибыла громада, сейчас плывущая вперед – и выступающие ледоколом и щитом для всего остального флота, длинным хвостом тянущегося за его кормой. А ведь командиры Альянса еще и москитный флот вперед бросили, фактически разменяв львиную его долю на сохранение кораблей побольше. Вместо того, чтобы обстреливать колосы прямой наводкой и сопровождением ракетами и управляемыми торпедами, имперцы были вынуждены бороться с МЛА, коих оказалось слишком, слишком много. В противовес военным доктринам старого, рухнувшего альянса, делающего ставку на корветы и эсминцы, возродившийся, как феникс из пепла, новый альянс, симпатизировал, иначе не скажешь, кораблям-носителям, крейсерам, линкорам и москитному флоту. Об этом знали, к этому готовились, Но противник разыграл козырную карту Колосса. и вот это было действительно плохо. Говорит Тит 4. Зетта Лидер, подключаю вас к вольным 3. Командование на вольном трау. Ваш позывной Зетта 1. Удачной охоты. Принял Тит 4. Спасибо. Система перехватчика автоматически подключились к новому каналу связи, и капитан Файя Наконец вернулся в привычные ему условия, где динамики шлема не пугали затянувшейся тишиной и редкими командами диспетчеров, а разрывались от голосов сражающихся имперцев. это 1 на связи, готов вступить в бой!» Суетящиеся на обшивке перехватчика рем-дроны восстановили парочку маневровых, так что тонгом в лавочке с хрусталем перехватчик больше не был. Но и полного восстановления ждать не приходилось, так как все, что дроны не смогли починить, сейчас болталось где-то в космосе в виде обломков. Полный комплект запчастей они, увы, с собой не таскали. Говорит вольный Трау Z1. Присоединяйся к звену Б4. Дальнейшие приказы получишь от ведущего. Капитан горько усмехнулся услышав знакомый голос пилота Асса, такого же, как и он, капитана, удостоенного чести командовать вольными охотниками. Так что своих парней и девчонок он или потерял полностью, или от его звена осталась пара-тройка истребителей. Чудовищные потери, но с почти десятикратным превосходством противника в числе это не мудрено. Ас может избежать одной очереди, второй, третьей. Но седьмая, восьмая и девятая его настигнут, сомнут скромные щиты машины и разорвут обшивку, превращая машину смерти в холодный, летящий по инерции обломок, которому сильно повезет, если он во что-нибудь врежется и останется на поле боя. В противном случае очередной пилот, машину которого не найдут после боя, Будет считаться пропавшим без вести, даря родным ложные надежды. А потом выйдут все сроки, и пропавшего обозначат как погибшего, во второй раз раскалывая израненные сердца. Капитан Файя надавил на педали, и перехватчик начал резко набирать ускорение, ложась на курс и, по дороге, уверенно качаясь из стороны в сторону. Проверить маневровой все же стоило чем мужчина и занялся перед тем, как снова оказаться в гуще боя. Снова крыло к крылу с товарищами и снова в окружении взрывов, осколков и безмолвных покореженных обломков. Зетта, занимая место в строю. Наша задача прикрыть и вывести из окружения форгон. Прямой, без особой официальщины приказ капитан воспринял с энтузиазмом, быстро нагнав своих и вклинившись в жиденькое построение, состоящее из истребителей и парочки перехватчиков, включая его машину. Всего девять москитов вполне достаточно, чтобы отвлечь на себя внимание врага и расчистить коридор для пострадавшего от бомбардировщика фрегата, которому буквально выбили все зубы, а сейчас медленно и неспешно прогрызли основные щиты. Орудия были защищены персональными куполами, синхронизируемыми, собственно, орудийными системами, беспрепятственно пропускающими снаряды вовне, без изменения траектории их полета. Мелочь, которую даже не учитывают на поверхностях планет или в тесных коридорах звездолетов, во время космического боя превращала орудийные башни в слабые места, выбиваемые порой в первую очередь. Капитан вывел на второстепенный экран объемную модель фургона, едва не присвистнув от удивления. Там досталось куда сильнее, чем можно было ожидать. Но тяжелый РЭБ корабль все еще сохранял ход, огрызался из орудий верхней полусферы и отчаянно пытался избежать повреждений двигательных установок, треть которых уже не подавала признаков жизни. Лишь чадило и дымило, намекая на проблемы с атмосферой и системами охлаждения. Звено – форсаж. Лидер тоже успел оценить ситуацию, и все девять машин резко начали набирать ускорение, подстраиваясь под ведущего. Перехватчикам в таком скоростном режиме было тесновато, но слишком рано рвать построение – дурной тон и просто опасные для жизни действия. «Одинокого москита прихлопнуть куда легче, чем стаю. Защищаем пространство у кормы». Истребители имперцев ударили первыми, выпустив целый рот устремившихся к своим целям ракет. Взрывы и чернеющие сигнатуры врага стали усладой для глаз капитана, а спустя десяток секунд уже он сам открыл счет в этой стычке удачной очередью, расколов скорлупку истребителя «ЗОД» потерявшее управление туши которого, тут же разбилось о борт форгона. Но изменило ли это общий расклад сил? Ничуть. МЛА противника кишмя кишили вокруг, и бортовой компьютер уже и не пытался удерживать в памяти больше полутора сотен ближайших отметок. Благо, непосредственно спасители форгона встречали не всем скопом, А за счет наличия рабочих орудий в верхней полусфере фрегата образовалось определенное пространство для маневра. Буквально. Замысловатая работа с педалями и стиками позволила капитану в последние мгновение отклониться, и сидящий у него на хвосте истребитель лишь чиркнул по щитам развернувшегося вокруг своей оси перехватчика, заметно заваливающегося на правый борт, тут же поймав преследователя в прицел. Беззвучно задрожали все четыре орудия, и дальше машина врага полетела уже по инерции, расплескивая по космосу технические жидкости, обильно вскрывающиеся из развороченного корпуса. Впрочем, сам пилот имперского перехватчика это уже не видел с головой, уйдя в маневрирование. Похоже, уничтоженный только что фанатик успел передать увиденное товарищам. И на поврежденный перехватчик открыли целенаправленную охоту. Сами по себе маневренностью истребители Альянса уступали перехватчикам Империи. Но здесь и сейчас капитан Файя управлял поврежденной машиной, уязвимость которой опытный пилот разглядел бы в миг. И хоть свалки космического боя было непросто сориентироваться, избрав целью именно подранка, неизвестный пилот Альянса успел это сделать, не спасав перед лицом неминуемой смерти. И теперь сразу семь истребителей, избрав незамысловатой траектории, взяли имперцев в клещи, отсекая того от союзников и поливая огнем настолько плотным, что в фае только и оставалось, что выжимать из машины все соки далеко за пределами ее штатных мощностей. И даже так то и дело вспыхивали щиты, а показатели их ресурса, который отлично тратился, но не успевал восстанавливаться, падали с пугающей неотвратимостью. Ответный огонь, открываемый капитаном в те редкие мгновения, когда с очередным маневром получалось оказаться мордой к врагу, облегчений не приносил. Хоть одного загонщика он и подбил, а еще парочку задел настолько неплохо, что те быстро уступили место свежим силам, а сами вернулись в общую свалку. Но! От закономерного финала скромные успехи капитана не спасли. Очередной снаряд столкнулся с щитом и перегрузил его, продолжив полет в виде вороха разогнанной раскаленной шрапнели. Самого мужчину как и панель управления, не задела лишь чудом. Но мигом, заполонивший кабину черный как смоль, дым, указал на степень повреждений не хуже просевшей мощности движком. Капитан щелкнул тумблером, и атмосфера выплеснулась в космос вместе с клубящейся чернотой, лишая очаги возгорания главной составляющей почти любого пламени кислорода. Сразу после этого... Ему пришлось тянуться к еще одному тумблеру, выводя картинку с уничтоженными осколками дисплеев и голопроекторов на внутреннюю сторону шлема. Да, не так удобно, и все данные разом тоже не вывести, но это куда лучше полной слепоты. Имперские истребители снабжались, конечно, бронированными иллюминаторами, через которые можно было вполне неплохо видеть, но Файя всегда ходил в бой, с опущенными бронестворками, разумно полагая, что в горячке боя без сенсоров и приборов возможность в последний раз взглянуть на космос ему точно не пригодится. С запозданием на помощь пришли истребители вольного звена, предприняв отчаянную попытку отогнать врага от пытающегося совладать с хаотичным вращением подбитой машины капитана, но успеха не добились. В космосе, в принципе, сложно защитить кого-то малоподвижного и почти беззащитного, так что потухшие и вновь вспыхнувшие приборы вместе с резкой болью в пояснице не стали для Фаи неожиданностью. Он, признаться, и вовсе считал, что к нынешнему моменту его перехватчик разнесут на куски, но конец все не наступал. А капитан, то и дело спотыкаясь о неработающей системы «Москита», смог таки остановить вращение и даже сориентироваться в том, что происходило за бортом, пока он изображал из себя безжизненный стальной гроб. А творилось там черт пойми что. Истребителей Альянса стало вдвое больше против прежнего. Появились бомбардировщики, а форгон, накренившись относительно горизонтальной плоскости системы, Из последних сил огрызался уцелевшими орудиями. Но куда трем автоматическим, давно перегревшимся пушкам против такого количества МЛА пережить налет, которых у фрегата не было ни шанса? «Даже добивать меня не надо. Хрен ново, подумал мужчина, цепляясь неприятно хлюпающей ладонью за гашетку. Ног он уже не чувствовал, а вот слабости и подступающую темноту Очень даже ощущал. Изображать из себя обломки не было никакого смысла, так как с таким ранением ему и 10 минут не прожить. Соврал, не сочтемся. Изуродованный перехватчик в одну секунду ожил. Ярко запылали маневровы, зашевелились орудия и включились в работу уцелевшие сенсоры. Первый бомбардировщик противника не успел даже дернуться когда его неповоротливый корпус перечеркнули очереди уцелевшей пары автоматических пушек. Компенсаторы «Москита» уже не работали, так что едва живая махина, стреляя, содрогалась будто бы в судорогах, что неумолимо сказывалось на точности ведения огня. Тем не менее, второй бомбардировщик обстрела тоже не пережил, а детонация его боеприпаса, какая удача! Роем обломков смела идущий в относительной близости от него истребитель сопровождение. И именно этих выигранных секунд, бомбардировщики Альянса начали неудачный маневр уклонения, хватило, чтобы к фрегату прибыли имперские истребители из резерва. Но этого капитан уже не видел, пожимая руки своим товарищам в очередном созданном разумными аду. Перехватчик Х-8 капитана Фаи, з лидера и пилота Асса прямого попадания выпущенной по недобитку ракеты не пережил, разлетевшись по космосу ворохом уродливых обгоревших обломков. С момента начала активной фазы боя прошло 17 минут.